Глава тридцать четвёртая. Они вылезли в подвал на Рейнсбергерштрассе уже полтора часа как, и с каждой минутой Ули всё крепче сжимал челюсти. Где же Лиза? Они переправили в Западный Берлин двадцать три человека, но семьи Ули среди них не было. Он смутно слышал, как в тоннеле возится последняя группа — бабушка, работница фабрики и мальчик-подросток с ещё детским наивным лицом. ули не знала, родня они или нет, но перед тем, как спускаться в лаз, старушка ободряюще потрепала паренька по плечу. Интересно, добравшись до лагеря беженцев в Мариенфельде, они разойдутся, как в море корабли, или же будут поддерживать друг друга, пока не выстроят новую жизнь на Западе? А может, Они сегодня воссоединятся с семьёй, с родителями мальчика, или же разбегутся каждый в свою сторону. В любом случае, Ули желал им всего самого лучшего. Прежде чем спуститься в тоннель, бабуля всучила Юргену и Ули по куску кекса, а потом с удивительной для её возраста ловкостью полезла вниз по лестнице. «Поблагодарите от нас Эвридику, пожалуйста», Напоследок попросила старушка, и Ули пообещал, что так и сделает. Только вот куда запропастилась сама Эвридика. Юрген уже съел половину куска кекса, как вдруг вскинул голову и прошептал «Идут». Затем он вышел в фойе, чтобы встретить новую партию. Ули затаил дыхание, прислушиваясь к приглушенным голосам из-за двери, и нервно выдохнул, когда Йорген привёл в подвал Акселя, бывшего одноклассника Лизы. «Слава богу!» — Аксель крепко обнял Ули, вцепившись ему в воротник. «Слов нет, как я рад вас видеть! Долго вы! Мы просто сомневались, стоит ли тебя переправлять», — отшутился Ули и дружелюбно похлопал приятеля по руке. Затем отстранился и посерьёзнел. «От Лизы ничего сегодня не слышно?» Со вчерашнего утра ни слова. Аксель сразу полез в тоннель, явно не собираясь проводить в Восточном Берлине ни минуты лишней. Сказала, что операцию назначили на сегодня, и велела встретиться со шведской птичкой возле Кнайпе. Он примолк, вцепившись в круглую скобу одну из ступенек лесенки. «А что, у неё неприятности?» «Конечно нет», — тряхнул головой Юрген. «Иди уже». Как только Аксель исчез из виду, Ули многозначительно посмотрел на юргена. «Даже не знаю, почему так произошло», — развел руками тот. «Но время еще есть. Пойду поищу ее», — решил Ули, нащупывая в кармане рукоятку охотничьего ножа. «И думать забудь», — непререкаемым тоном прошептал юрген. «Время не в обрез. А если ты задержишься или тебя арестуют? Здесь безопаснее всего, Ули. Давай без геройства». «Если бы я только мог, — сцепил зубы Ули, — без геройства, — пригвоздил друг, — напомнить тебе, что мы обязаны позаботиться о каждом нашем подопечном. В начале операции ты обещал подчиняться моим приказам. Ты мне нужен здесь, а не на улице, где ты можешь спалить нас обоих». Ули кивнул. Но Юрген все равно подошел поближе, и его лицо раскраснелось от гнева. «Вдруг Лиза вот-вот придет». «А если нет, есть еще завтра. Организуем другую операцию. Но только в том случае, если нам удастся улизнуть отсюда незамеченными». «Тогда я останусь здесь», — прошепел Ули. «Я не упущу этот шанс. Не уйду отсюда без них». «Я не могу бросить тебя здесь одного», — с болью в голосе начал Юрген, но вдруг осекся. Ули тоже услышал. Из недр тоннеля донесся глухой вскрик. «Что-то случилось с Акселем?» Тот снова что-то выкрикнул, а Юрген выругался сквозь зубы и буркнул. «Где Вольф? Пойду гляну. Ули, потерпи. Как только всех переправим, вместе пойдем искать Лизу». Ули тоже чертыхнулся и полез вниз по лестнице. Пусть их спор и прервали, он был еще не окончен. «Мы не в армии», — думал Ули, с пыхтением продвигаясь по тоннелю. «Хочет юрген или нет, но я останусь». Акселя он нашёл возле поворота, где ход огибал фундамент старого дома на Шенхольцерштрассе. «Я не... не могу двигаться». Аксель свернулся в позу зародыша, зажмурился и весь дрожал, не в силах пошевелиться. Он издал вымученный смешок. «У меня нет клаустрофобии, но здесь... здесь даже дышать нечем». Вдалеке, в свете жёлтых ламп, Ули разглядел балку с прибитой к ней табличкой — границу между Восточным и Западным Берлином. Стена располагалась буквально над ними. Ещё метр другой, и Аксель может вопить хоть во всю глотку. «Знаю», — прошептал Ули и ободряюще похлопал приятеля по спине, не понимая, как сдвинуть его с места. «И где Вольф?» «Но другого пути нет». «Другого пути нет», — кивнув шёпотом, повторил Аксель, всё ещё сам не свой от ужаса. Прошла, наверное, целая вечность, прежде чем Ули углядел в глубине тоннеля, как к ним ползёт Вольф. Ули обмяк от облегчения. Теперь Акселем займётся Вольф, а он сам сможет вернуться на восток и выйти на поиски Лизы. «Не без труда». Ули развернулся и двинулся к изгибу тоннеля. Сколько времени он уже тут провел. Вдруг в подвале его сейчас ждут следующие беглецы. Ули закрыл глаза и пополз знакомым путем, всей душой, надеясь, что с Йоргеном в подполе окажутся Лиза и Руди. «Господи, пожалуйста!» — мысленно молил он Бога, в которого толком не верил. «Пожалуйста, пусть они будут там». Он почти добрался до лестницы, когда его и без того хрупкую веру разрушил хлопок выстрела.